Дежурные городской стражи сержанту Охара и констабль Мерфи неторопливо шли по Томас-стрит, дошли до угла и повернули налево к аббатству. Строго говоря, «братство псов единого» аббатством называть не стоило бы. Возглавлял его не настоятель, а приор, но так уж повелось. Привыкли в городе за тысячу лет к этому наименованию. Маршрут был давно и хорошо знаком обоим, никаких неожиданных неприятностей на нем сроду не водилось, и то сказать, какие неожиданности возле святого места. Братья-доминиканцы, псы господне, устав свой и весьма суровый блюдут строго. Здесь кто попало в непотребном виде, не бродит. Впрочем, хотя не ожидали стражники никаких эксцессов, а по сторонам смотрели и прислушивались внимательно. Странный звук услышал Охара. Не то писк, не то мяуканье. И шел этот звук от ограды, точнее говоря, от калитки – через которую братья выходили в город, чтобы пополнить припасы. «Слышишь?» — спросил он у Мерфи. «Котенок?» — предположил тот. «Собака? Надо посмотреть». Нет, это был не котенок. На приступочке у калитки, прикрытой от солнечных лучей ветвями цветущего шиповника, стояла резная деревянная колыбель, а в ней кряхтел и попискивал младенец. Надо признаться, стражники не сразу поняли, что произошло. «Мать, небось, в аббатство пошла?» неуверенно спросил Мерфи. «Женщин к псам единого не пускают», — покачал головой сержант. «Да и потом, в любом случае, в эту калитку не может войти посторонний, потому что она выводит практически в самый клуатор». «Клуатор» — закрытое огражденное место. Это окруженный стенами квадратный или прямоугольный в плане внутренний двор, примыкающий к комплексу зданий средневекового монастыря или церкви. Служил нуждам клира и монашеской братьи и был недоступен для мирян. «Так куда же она девалась? Давай подождем, у нее самой и спросим», предложил Охара. «Вот что, ты садись вот тут рядышком и жди. А я пойду спрошу в аббатстве, не знают ли они чего». Пока он дошел до главного входа, Пока переговорил с дежурившим у ворот послушником, пока вернулся назад в переулок, прошло минут двадцать, а то и больше. Во всяком случае, колокол на башне отбил один удар половину двенадцатого. Мерфи вытащил младенца из колыбели и довольно сноровисто укачивал. Дитя перестало хныкать и вроде бы задремало. — Покормить бы ее, — сказал констабель озабоченно. — Перепеленывать пока не надо, но чувствую это ненадолго. Ее выцепил из сказанного ухара. «Ну да, это девочка. Определить, знаете ли, несложно. Что сказали в аббатстве?» «Никого из посторонних у них нет и сегодня не было», — сержант потер затылок. «Похоже, что матери мы здесь не дождемся. Надо возвращаться в стражу и, тьма да хоть кормилицу какую-то найти». Какое-то время весь наличный состав городской стражи Слайга занимался исключительно найденышем. Один из констеблей вспомнил, что его соседка неделю назад родила и побежал договариваться насчет молока. Другой притащил из дому пару простыней для пеленок. Морфи вдумчиво обследовал колыбель, ковырял пальцем резьбу и заявил. «Герб тут вырезан, но незнакомый. Вообще не похож ни на один из наших эринских. Полумесяц с рогами вверх, две звезды и стрела». «Думаешь, это имеет какое-то отношение к ее матери?» скептически спросил Охара. К матери, к отцу, к любой родне. Когда-то же она вырастет и захочет узнать, откуда родом. Ауру нам сравнивать не с чем, а герб – вот он. Появившийся глава городской стражи майор Финниган начальственным рыком прекратил это коловращение. «У вас что, работы нет? Служба стоит, дежурство в городе не ведется. Макград, Ньюдженс, патрулировать. Бреннан, отправляйся к мэру и сообщи о находке». «Мерфи, ты до конца дня работаешь за столом, разбираешь старые дела и присматриваешь за малышкой». «А я?» – осведомился О'Хара. «А ты идешь в дом Теда Нилана и изучаешь обстоятельства его смерти. Док Мартин считает ее подозрительной».